К лету 1988 года почти как бью их стал рутиной, составляющей повседневной жизни патрульного взвода Д, такой же, как и все прочие. А к чему и нет? Любой уродиц может стать членом семьи, всё определяет время и наличие доброй воли. Ведь после исчезновения мужчины в чёрном пальто с маслом порядок и Энни Сараферти прошло уже 9 лет. Автомобиль по-прежнему устраивал светоприставление время от времени, а Тони и Кертис продолжали проводить эксперименты. В 1984-м Керт попытался использовать видеокамеру, которая включалась пультом дистанционного управления, помещенного в кабину Бьюика. Ничего путного не вышло. В 1985-м Тони попытался проделать то же самое с магнитофоном Ооленсак. Записалось гудение, то возникающее, то пропадающее, и далекое карканье ворон, ничего больше. Проводились эксперименты и с животными. Некоторые умерли, но ни одно не исчезло. В целом ситуация устаканивалась. Если свето-представления и происходили, мощностью они значительно уступали первым. И, разумеется, феерическому шоу 1983 года –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 продолжала настаивать, что сослуживцы Энни сознали больше, чем говорили. В этом она говорила чистую правду. Керт Уилькс не раз и не два высказывался в том смысле, что эта женщина единственная неприятность, доставленная взводу Де Бьюика. При этом сослуживцы Энни по-прежнему оказывали ей финансовую поддержку, прекрасно понимая, что это лучшая защита от всех нападок.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 Частенько мелькали сообщения о снежном человеке, замеченном в Ласбурском лесу или что в городе Н источником раковых заболеваний стала питьевая вода, потеряло к ней интерес. Ещё трижды из багажника Бьюика появлялись невиданные существа. Один раз полдюжины больших зелёных жуков, которые ничем не напоминали жуков, обитающих на земле. Керт и Тони провели полдня в университете Хорликса, Проглядывая книги и альбомы по энтомологии, мы и там ничего похожего не нашли. Собственно, и такого оттенка зелёного патрульли никогда не видели, хотя и не могли точно объяснить разницу. Карл Брандейдж окрестил его зелёная головная боль, потому что, сказал он, зелёные жуки того же цвета, что и приступы мигрени, которые иногда у него случались. В багажнике их нашли уже дохлыми. При постукивании рукояткой отвёртки по щитку слышались такие же звуки, как при постукивании куском металла по дереву. Хочешь провести вскрытие? спросил Тони Керт. Вы хотите, чтобы я провёл вскрытие? ответил Керт вопросом на вопрос. Скорее нет, чем да. Керт посмотрел на жуков в багажнике, большинство лежали на спинах лапками кверху и вздохнул. Я тоже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 С течением времени смиряется с неизбежным, понимает, что никаких разгадок от Бьюйка добиться не удастся. Но иногда прежний огонь загорался в его глазах, и когда Тонни или Сэнди видели, как он стоит у движных ворот гаража Б, жадно вглядываясь внутрь, глаза его обычно горели тем самым огнём. В отличие от остальных патрульных, Керт никогда не терял интереса к подаркам. почти как бьюика. Он привыкал к автомобилю всё так, но всегда помнил, что живёт рядом с чудом. Холодным февральским днём 1984 года, через 5 месяцев после появления жуков, Брайан сунулся в кабинет сержанта Тони Скундис, находился в Скрантоне, пытался объяснить, почему он не полностью израсходовал бюджетные средства, выделенные на 1983 год. Одному двум экономных сержантов хватало, чтобы в глазах законодателей остальные выглядели транжирами, и высокое кресло занимал Сэнди Диаборн. Думаю, тебе лучше приподняться и пройти к гаражу бос. Код Д. О каком коде Д мы говорим, брай? Багажник открыт. И ты уверен, что он не просто открылся? Ферверк не был с Рождества, обычно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 вышел из здания в хирургических перчатках, в ПШП, они уже получили прозвище спидовские рукавички, фартуки парикмахера, резиновых галошах и шапочки для плавания. На шее у него болталась павпк, маленькая пластиковая дыхательная маска с запасом кислорода на 5 минут. В одной затянутой в перчатку руке он нёс полуроет. За пояс засунул зелёный пластиковый мешок для мусора. Эй, красавчик, крикнул Хадди, снимая его на видеокамеру. Помаши рукой своим верным фанам. Керти суил, как вспомахал. Некоторые из фанов смотрели эту плёнку и через 17 лет после его безвременной гибели, стараясь не плакать, даже когда смеялись, глядя на его глупый наряд. Из раскрытого окна коммуникационного центра Мэт запел ему вслед на удивление сильным тенором: "Обними меня, красавчик, поцелуй меня, красавчик". Керт и ухом не повёл. Его занимали другие мысли. К нему это словно и не относилось, а смех друзья смеялись над чем-то ещё в соседней комнате, и глаза его горели рисковым огнём.